Глава 26 «Казалось, Академия сошла с ума, и всё из-за королевских игр. Бриттани не знала, кого слушать. Господина Диаса. Или распевавшийся за стеной хор. Последний то и дело давал петуха или брал чересчур высокие ноты, словно планировал не развлечь, а убить его величество. От всей этой какофонии болела голова. Хотелось заткнуть уши руками, а ещё лучше подушкой. «Нет, это никуда не годится». Преподаватель ядологии в сердцах бросил мел, пав жертвой искусства. Словно издеваясь, из-за стены донеслось. «Многие лета!» «Ещё немного», — мрачно заметил Салар. «И мы проведём практическое занятие на живом материале. За убийство в состоянии аффекта много не дадут». Кто-то хихикнул, но тут же замолк. Шутки только для преподавателя. «Сидите тихо, я скоро вернусь». Господин Диас стремительно скрылся за дверью. Студенты оживились, приготовились к знатному ору. Салар мужественно терпел, крепился целых полчаса. Но гимн Рамира его добил. «Хм...» — задумчиво протянула Софа. «Стихо он погорячился. Тишина нам только снится. Я недолюбливаю Диаса. Ты в курсе? Но впервые с ним солидарна. Тех, голосящих зомби, неплохо бы отправить по домам». «Согласна». «Звучит жутко». Бритоке на пару мгновений вставила пальцы в уши. «Не знаешь, кого туда отбирали?» «В хорта! Алхимиков!» «Не иначе от ядовитых паров повредились связки». Подруги дружно прыснули. Господин Диас оправдал ожидания. Гимн оборвался на очередной высокой ноте. По рядам студентов прокатился вздох облегчения. «У меня уже голова, как орех!» — пожаловалась Танита. Как можно учиться в подобных условиях? Сразу видно, ты без завтрака. София зло наступила на больную мозоль. Здоровый, сытый организм и не такое выдержит. Танита фыркнула и не удостоила ее ответом. София в ее системе координат была толстой, а вес — это то, что девушка панически боялась. Даже больше заваленной сессии. Снова хлопнула дверь. Вернулся господин Диас. Он сердито зыркнул на мигом принявших серьезный вид студентов и, обращаясь одновременно ко всем и ни к никому конкретно, заметил. «Знание важнее показных эффектов». Оставалось только гадать, живы ли участники хора, или темный маг применил знания каким-то иным путем. Сегодня изучали воздействие разных типов ядов на живой организм. Преподаватель разделил их на несколько категорий в зависимости от скорости и степени разрушения тканей. Он заметно нервничал. Часто постукивал указкой по доске и не скупился на замечания. Штрафные баллы прилетали за каждый чих. Поэтому, когда Британи попросили встать, она приготовилась к худшему. «Я выбрал вас, Аруф, потому что вы должны были усвоить материал лучше других. Как будущий темный маг, покажите пример, прошу». Господин Диас жестом пригласил пройти к преподавательскому столу. Бри наградила его укоризненным взглядом. «Вот кто за язык тянул?» «Ничего не решено. Девушка не давала согласия на перевод. Что бы там ни говорил Алан Блэккотт. А теперь механизм запущен. Сокурсники изведут вопросами. Они уже шептались за ее спиной. Даже дурное настроение преподавателя больше не пугало». «Итак, давайте проверим вашу память и сообразительность. Представьте, что вы на войне. Выполняете задание командующего». «Простите, мастер Диас, но женщин в армию не берут», — выкрикнул с места Раймон. Преподаватель смерил его тяжёлым взглядом. «Сразу видно отстающих по общим предметам. Даже не надейтесь, Лиз. В случае войны вам на равных придётся конкурировать с женщинами. Готовьтесь, чтобы не упасть в грязь лицом. Итак...» Продолжил господин Диас, повернувшись лицом к Британи. «Вы отправились на разведку. Нужно устранить часовых неприятеля. Что вы выберете? Яд кобры или гадюки?» Бри мысленно выдохнула. «Вопрос лёгкий. Но, зная Солара, над следующим придётся попотеть». «Первый», — не задумываясь, ответила девушка. «Он относится к группе быстродействующих парализующих ядов. Яд гадюки из второй группы подойдёт для лазутчиков». Господин Диас удовлетворённо кивнул и неожиданно отпустил Британи. «Вас там ждут». Он не удосужился сказать, кто и зачем, Но все прояснилось, когда в коридоре девушка угодила прямо в руки Эмили. Сегодня секретарь факультета облачилась в старомодную длинную юбку и белую блузку с вышивкой и соорудила невообразимую высокую прическу. Вид Британи привел ее в самый настоящий ужас. «Хотя бы для игр приоденьтесь!» – прошипела она и потащила окончательно запутавшуюся бри вверх-вниз по лестницам. Девушка мельком оглядела себя. Платье как платье. Она в таком каждый день на занятия ходит. не Незастиранная, с чистым воротничком. Бриттани полагала, они спешат в деканат. Но Эмили привела ее в библиотеку, в читальный зал для преподавателей. Девушке по известным причинам не приходилось тут бывать. И она с интересом разглядывала интерьер. Определенно, на него не поскупились. Даже полки выполнили из ценных пород дерева. Их поддерживали чугунные звери — виверны, волки и львы. Кессонированный потолок навевал мысли о дворце. Картины в простенках лишь усиливали ощущение, что девушка стояла посреди королевских покоев. Преимущественно портреты, полотна отсылали ко временам тесных накрахмаленных воротничков и кринолинов. Бри догадывалась, со стен смотрели маги, которые некогда преподавали в академии. «Вот, привела». Эмили подтолкнула девушку к старым фондам, где собралась разношерстная компания. Двоих Бриттани узнала. Кевин и ректор. А вот третьего видела впервые. Высокий. В явно дорогом костюме цвета грозового неба. С перстнями на пальцах. нади одеколон незнакомец тоже не поскупился. Аромат ощущался в пяти шагах от него. «Слишком приторный, по мнению Бри». «Спасибо», — кивнул Гвен. «Будьте любезны, принесите нам чаю и поторопите Алана». Женщина кивнула и тайком состроила гримассу. Подавать чай высоким гостям — работа норы, равно как разыскивать декана факультета темных искусств. Но открыто возражать она не стала. Когда еще представится случай попасться на глаза самому министру королевского двора? «Имбирного, пожалуйста, без сахара» крикнул в спину Эмили высокий гость. Он, наконец, обернулся и удостоил внимания Британи, окинул взглядом с головы до ног. Сложно сказать, остался ли доволен. Складывалось впечатление, будто на лице мужчины навечно застыло равнодушное, чуть высокомерное выражение. «Вот та самая студентка, Британи Аруф», коротко представил Бри-ректор. «В некотором роде уникум». Не универсал, но маги, наделенные двумя полноценными дарами, встречаются крайне редко. Лорд Энрике Брас, граф марейский министр двора Его Величества. В свою очередь рекомендовал он высокого гостя. «Приятно познакомиться, милорд». Не зная, как приветствуют министров, девушка сделала неуклюжий реверанс. «Над этим придется поработать», — заметил граф. «Девочка, не обучена этикету. Сами понимаете, я пока не могу допустить ее к королю. А вот сыном барона Ташира я доволен. Хороший молодой человек. Одно радует, девочка симпатичная. Если приодеть, причесать. Словом, я на вас надеюсь». Господин Лабриан взглядом дал понять. «Все сделает». «Ну, юная особа». Министр развернулся к Бри. «Представьте, будто я король. Ваши действия». Девушка моргнула и с мольбой посмотрела на Кевина. Тот мигом пришёл на выручку, подсказал. «Нужно приветствовать его величество и ждать, пока он захочет о чём-то спросить». «Да...» — поджал губы граф. «Всё ещё хуже, нежели я полагал». «Девушка-мещанка?» не стала обидно до животных колик, почему отсутствие дворянского происхождения вдруг стало непростительным недостатком. Положим, она не умеет делать эталонный реверанс. Понятия не имеет, как общаться с коронованными особами. Но всё поправимо. Чай пришёлся кстати Без него Бри рисковала наговорить министру лишнего. Увы, студентам он не полагался. Эмили принесла только две чашки. А где алан Недовольно поинтересовался ректор и повертел головой, будто выискивая прятавшегося под столом тёмного мага. «Господин Блэкотт просил передать, что занят, и ждёт вас у себя». «В своём репертуаре», — вздохнул Гвен и извинился перед гостем. «Что ж, странно его не смутило поведение декана». «Тогда пройдём на факультет тёмных искусств. Всегда хотел взглянуть на кого-нибудь из членов Ордена по за работой». Недопитый чай остался тут, на столике. Эмили с недовольным сопением, только зря время тратила... Имбирь искала. Унесла чашки. Кевин и Бриттани остались одни. Никто не спешил их выгонять, напоминать студентам в преподавательском читальном зале не место. Что это было? Брис облегчением плюхнулась на ближайший стул. Смотр, репетиция, называй как хочешь. Кевин по-хозяйски вытащил с полки одну из книг и, полистав, убрал обратно. Граф должен убедиться, что все пройдет идеально. Приезжает король, сама понимаешь. «Ты у нас уникум, а я лучший ученик академии, будущий победитель игр». Некромант приосанился и выпятил грудь колесом. Девушка с трудом удержалась от смешка. Самонадеянности в Кевине не убавилась «То есть результаты известны заранее?» «Нет». «Тогда почему ты так уверен в победе? Мухлюешь?» «Брось, Бри! Ну кто мне соперник?» Бриттани покачала головой и спрятала в ладонях улыбку. «Точно ведь проиграет!» «Судьба любит щёлкать по носу таких вот красавчиков!» «Но-но, даже ты меня не переплюнешь! Не старайся, мелкая!» Кевин придвинул стул вплотную к Бри, явно желая смутить. «На вторую встречу с королём рассчитываешь!» «Ты о чём?» — не поняла девушка. От близости некроманта зачесалось ухо, но бри не боялась пошевелиться. Вдруг Кевин решит, что она с ним заигрывает. Девушка читала, когда женщине нравится мужчина, Она теребит одежду, наматывает волосы на палец, ёрзает. Значит, нужно усилием воли превратиться в статую. Хватит сбри выдумок Морвены. Она не девушка Кевина. О конкурсе красоты. Я видел в списках участниц твоё имя. Некромант довольно подметил, как напряглась собеседница, как настойчиво, упрямо буравила точку у него на лбу. Всё, лишь бы не смотреть ему в глаза». «Определённо, он нравился Британи, даже если она этого пока не осознавала». «Это ректор», — смущённо выпалила Бри и, наконец, сменила позу. «Чрезвычайно трудно изображать порядочную женщину. Придётся стать непорядочной и тайком почесать ухо и шею, ногу. Словом, всё, что внезапно начало зудить». «И что же сделал наш славный господин Лабриан? Оценил твою красоту?» Кевин с удовольствием подтрунивал над Британи, добивался ровного, густорозового окраса лица. «Дурак!» — напустилась на него девушка. «Я имел в виду, что он тебя записал, а ты о чём подумала?» Невинно захлопал ресницами некромант. Кевин добился своего. бриттани покраснела. «Так и есть», — пробормотала она. «Но я всё равно не выиграю». «А вдруг мы бы круто смотрелись рядом с королём?» «Ну, тебя». Отмахнулась девушка и, воспользовавшись моментом, сменила тему. «А у меня новости. Ректор случайно признался, что не выписывал мне приглашение в академию». «Так и признался». Недоверчиво прищурился Кевин и, оседлав стул, начал на нем раскачиваться. С чего вдруг? Движения некроманта раздражали, равно как его сомнения. Но бриз стойко сносила и то, и другое. «Не так у неё много друзей, чтобы ими разбрасываться. С Кевином и вовсе всё сложно. Золотой мальчик в любой момент мог стать прежним. Девушка бы этого не пережила. Она привыкла к новому Кевину. Только-только научилась ему доверять». «Ну...» — поколебавшись, Бриттани выдала ректора. «Мастер Лабриан нервничал. Немного выпил, вот и вырвалась». «И кто же подделал его подпись?» «Заинтересовался некромант и перестал качаться». Жутко хотелось расспросить о подробностях. Нервничал и выпил. Но Кевин сосредоточился на главном. «Не знаю». «Так давай выясним. Мастер лабрян все равно занят. Граф его быстро не отпустит. А мы тихо проберемся в канцелярию, посмотрим формуляр. Подделка подписи — дело серьезное. За нее увольняют. Однако все сотрудники Академии на месте. То есть либо ректор Салгаал, то ли... «Действительно, очень странно». «А вдруг нас поймают?» Упорствовала девушка. Ей очень хотелось всё выяснить, но страшило наказание. Разбираться не станут, исключат. «Фу, это ты ещё в тёмной магии метишь», презрительно протянул Кевин. «Зря согласился тебя учить. Встретились бы на зачёте и всё». «Ну уж нет, идём». Бри вскочила и быстро зашагала к двери. «Надоели тайны, надоели издёвки». Каждый удар каблучков будто впечатывал в пол слова «Не буду, не стану». Канцелярия с личными делами студентов находилась этажом ниже ректорской приемной. Так удобнее носить ящики с данными выпускников в архив. Последний оккупировал полтора этажа и грозил в скором времени затребовать новые площади. Пока Кевин возился с замком, Бриттани стояла на стрёме, сердце вздрагивало подпрыгивала к горлу от каждого шороха. Наконец, некромант махнул рукой. «Заходи!» «Ох, а вдруг кому-то здесь что-то понадобится?» со страхом шепнула девушка и скользнула в прохладный полумрак. «Кому?» Кевин закрыл дверь и смело прошелся между рядами одинаковых дубовых стеллажей. «Нори, она от переговорного шара не отходит, указаний ждет». Проректор по учебной работе тоже сюда на проверке не сунется. А ее раз в три года весной устраивают. Кто еще? Некромант почесал подбородок и, крутанувшись на пятках, направился к секции с пометкой «Факультет стихийной и природной магии». Завхоз, секретари факультетов, так никого больше не отчислили. А дела, выскочки и подлизы, как он обозвал Марвену и Гордию, давно в архиве... Словом, успокойся и помоги мне». Бри с опаской приблизилась и чихнула. В нос попала пыль. «Да, тут грязища, согласился Кевин. «Ещё одно доказательство, что канцелярия никому даром не нужна». Найти нужную карточку оказалось легко. В рамках факультета шло деление по специализациям, а внутри них дела студентов выстроили в алфавитном порядке. Бриттани с лёгким трепетом вытащила свою тонкую папку. Всего две бумажки. «Анкетный лист и приказ о зачислении». «Хм...» Кевин разглядывал дело из-за спины Бри. «Вроде всё как у Лабриана. У тебя приглашение сохранилось?» Девушка кивнула. «Ещё бы самый важный документ в её жизни!» «Нужно их сравнить!» Некромант потянулся к личному делу и ловко выудил из него приказ. «Ты что?» ужаснулась Британи. «Ты собираешься его забрать?» «Ага», — беспечно кивнул Кевин как ты ещё выяснишь, подлинная подпись или нет. Хотя...» Молодой человек наугад вытащил личное дело одного из второкурсников и отошёл к окну, к свету. Наложив один приказ на другой, он совместил подписи и принялся изучать их на предмет отличий. «Бри, судя по тону, Кевин что-то нашёл. Подойди-ка». «Вот». Некромант победонос наткнул в росчерк. «Сначала девушка не поняла, в чём дело, но потом заметила». На ее приказе кончик острый, а на втором округлый. «Давай проверим другие. Вдруг ректор по-разному расписывается». Однако на остальных приказах кончик был округлым. «Итак», — вернув лишние папки на место, подытожил Кевин. «Кто-то очень сильно хотел видеть тебя в академии и досконально изучил почерк Гвена Лабриана. Вдобавок этот кто-то не понес наказание, когда обман вскрылся». «Какие соображения?» «Подпись подделал его брат», — помрачнела Британи. «Вот и мне его имя на ум приходит. Загадочный тип». «Твой отец с ним знаком», — радостно вспомнила девушка. когда на балу, когда вскрылось, что Кристиан некоторое время изображал старшего брата, барон не удивился, то есть он как минимум о нём слышал». «Оба тёмные магии это логично». «Слушай, Бри», — озарила Кевина. «А вдруг они переписывались?» Отец деловые письма не выбрасывает, хранит в кабинете. Если нам повезет, мы получим образец подчерка Кристиана Лабриана». «Ты собираешься его попросить?» Идея Бриттани не понравилась. Она не желала вмешивать барона, делиться своими секретами. Хватит того, что он почуял ее дар, видел кинжал. «Сдурела. Столько всего придется объяснять. Нет, я сам проберусь в отцовский кабинет, покопаюсь в ящиках». «Там же защита!» «На двери в канцелярию она тоже стояла». Подмигнул Кевин и уже серьезно добавил. «Сдается, Кристиан Лабриан опасный парень. Надо действовать осторожно, втайне, чтобы он не узнал. Вдруг демон — это его рук дело». «А смысл?» — нахмурившись, покачала головой девушка. «Зачем Кристиану Лабриану? Желать мне зла». «Ты видела его возле Кей?» «Сама рассказывала». «Но да, он ее лечил». «Лечил» скептически хмыкнул Кевин. «Тёмный маг». «Ну да, а что такого?» Бри не могла взять в толк, что его смущало. «Там были?» И она подробно описала злополучный вечер. «Да энергию он из неё тянул», закатил глаза некромант. «Любой дурак бы догадался. Кто тебе про лечение сказал?» «Софа», растерянно пробормотала Британи. «Она сказала, зелёный цвет?» Фрагменты картинки в ее голове задвигались, постепенно складываясь в единое целое. Если у постели Кейс стоял Кристиан, если он использовал студентку вместо артефакта, а затем занимался чем-то незаконным в башне Перли Сазанта, то у него имелись веские основания избавиться от свидетельницы. Недаром же ректор предупреждал насчет брата. Оставалось только связать кинжал и поддельное приглашение – пока девушка не видела выгоды Кристиана в своем зачислении. Щедрый подарок ректора и вовсе казался бессмысленным. Не мог Гвен предвидеть нападение демона. А если мог, разумнее было помешать планам брата, а не надеяться на умение студентки. Вдруг дар бы не пробудился. «Как думаешь, Кристиан не вернется?» Брита не поежилась, от переживаний стало холодно. «Не должен». Брат прознал его сомнительном досуге и выставил из города. «Вот в ком в кома в ректоре я не сомневаюсь, он преступлением потворствовать не станет». Только вот уверенности в голосе Кевина не хватало. «Еще игры эти!» Погрузившись в собственные мысли, досадливо добавил он. «У меня лишней свободной минутки нет». «И король приезжает», — подникнув, поддакнула девушка. Тут они переглянулись и, озаренные внезапной догадкой, Хором повторили «Король!»